Простые житейские радости. Автор Василий Кораблёв, ссылка в описании. Глава 3. Антон Фёдорович, хоть и вёл себя простецки, простоком вовсе не был. Просток не занял бы пост председателя в одном из самых престижных жилых комплексов города, не поставил бы всюду своих родственников и не контролировал богатые денежные ручьи, стекающие к нему отовсюду. Он просто по привычке старался не привлекать к себе внимания. Старая привычка людей из 90-х, боящихся за свой капитал. Он знал много полезных и важных людей. Некоторые из них были его соседями. Но он всё равно боялся. Одевался скромно, ездил на подержанном Renault Logan, сменившем уже пять хозяев. Разумеется, машинка его выглядела развалюхой только с виду. Дети его и внуки были всем обеспечены. Жена ни в чём не нуждалась и помешалась на теме паранормального уже от безделья. Сам Антон Фёдорович был реалист. С нечестью, нужно было бороться только реальными делами, а не пассами и молитвами, так считал он. Когда он, отбившись от назойливого внимания полиции после пропажи шпица, сидел в своём кабинете и прикидывал, во сколько ему обойдётся залить весь нижний этаж подвала бетоном, серьёзный человек, посетивший его, вызвал только испуг за совершенно другие делишки. Серьёзный человек был в штатском, но от того был ещё страшнее. Ведь когда не знаешь, в каком человек звании, то совершенно неизвестно, какую взятку ему следует давать. Вы, Антон Фёдорович, под взглядом серьёзного человека председатель начал потихоньку сидеть, подсчитывая убытки. А, да, я. А вы по какому вопросу? Он почти взвизгнул тогда, чувствуя себя кроликом, перед которым неожиданно появился удав. Сейчас его проглотят и потихоньку начнут переваривать. Но удав смягчил свой взгляд, всем видом показывая, что председатель в качестве еды ему не интересен. «Николай Николаевич», — представился серьезный человек, «я так понимаю, у вас сейчас проблемы весьма неординарного характера». «А-а-а!» проблемы? Вы про пропавшую собачку или про ремонт в третьем подъезде? Кролик в председателе ещё не утих и бился в истерике лапками. Я не буду ходить вокруг да около, ответил Николай Николаевич. Вы правильно сориентировались по проблеме, живущей в вашем подвале, но вы ошиблись с исполнителями. Не самые разрекламированные специалисты лучшие в решении таких вопросов. Ладно, нужны профессионалы, а не объявления на столбах не вешаю. И по телевизору их не расхваливают. Но совершенно случайно у меня есть такой номерок. Позвоните и попросите о встрече. Он положил на стол перед председателем карточку с номером. Спасибо, пискнул Антон Фёдорович. А если и они не смогут Так, да, я вас навещу снова. Улыбнулся серьёзный человек и откланялся. Едва он ушёл, председатель дрожащими руками налил стакан водки и выпил. Помогло, но слабо. Пришлось выпить всю бутылку. Теперь же, желая произвести хорошее впечатление на экстрасенсов, он пригласил их на обед. Да и супруга, Степанида Петровна, про слышав о секретных профессионалах, настояла. Конечно, домой к себе он их не привёл. У Антона Фёдоровича было несколько квартир, одна специально для гостей, простенькая, недорого обставленная, эдакое трёхкомнатное шале. Туда он их и привёл, а жена уже позаботилась о торжественном обеде. В этот день Бог послал Антону Фёдоровичу бутылку армянского коньяка, копчёную красную рыбку, сборную мясную солянку, нарезки колбас пяти сортов, утку печёную с яблоками и черносливом, домашние грибочки, рыжики украшенные луком в вазочке, чёрную и красную икру, шашлык из баранины на шампурах и прочее и прочее и прочее. "Пью за ваше коммунальное хозяйство", воскликнул Валерий Васильевич, поднимая свой бокал. Денис только повёл носом и попросил сока. Алкоголь он, в принципе, не употреблял и от того страдал. Ибо автомобиль они водили по очереди. Рослая супруга председателя, Степанида Петровна, тут же окружила технических специалистов вниманием и заботой. Она была просто помешана на шоу, которые крутили по телевизору и желала знать о работе экстрасенсов буквально всё. А вы видели в прошлом выпуске колдунья Анисия с первого раза угадала, в какой машине был спрятан ведущий. Спрашивала она Валерия Васильевича. Как вы думаете, она очень сильная? Ну, безусловно, чавкая набитым ртом, отвечал тот. Всякую хваль по телевизору не будут показывать. только настоящих профессионалов? Да? А почему вас тогда никогда не показывали? Ну, потому что очень большая очередь, скривил лицо технический специалист. Экстрасенсов много, они все разные специалисты, порой совершенно специфической классификации. Ведь согласитесь, вот, например, определить убийцу только по фотографии, не используя при этом технику и методы, которые используют милиция. Это нужен «Просто феноменальный опыт и умение!» «А довести до слез актеров, которые приглашают на шоу, всего лишь поговорив с ними, это ли вам не подлинное мастерство?» «Ну, не за деньги же они это делают!» «Ну да, вы правы! Хотя вот чародейка Эльвира, она же еще и певица и заговаривать умеет!» «Тоже профессионал!» — подтвердил Валерий Васильевич. «Мы вот, к сожалению, с коллегой только зубы умеем заговаривать. У, у вас зубы не болят?» Спасибо. С зубами у нас всё в порядке, демонстративно улыбнулась жена председателя. Э, дорогая, не наседай так на товарищей, попросил смущённо председатель, чувствовавший, что над ними издеваются. А с подвалом что думаете? Господин Кольсони так старался, и не смог победить эту тварь? продолжила спрашивать Степанида Петровна. Председатель скрипнул зубами, вспомнив, во сколько обошлась ему уборка, и предложил ещё коньяка. Мы там уже побывали, но нам нужна дополнительная информация. И будем надеяться, что Антон Фёдорович для нас её уже подготовил. Ухмыльнулся Валерий, принимая бокал. Приготовил? хмуро ответил тот. Если хотите, на лоджии можно покурить и посмотреть её. Я ноутбук принесу. Как мило. Тогда давайте приступим, не откладывая. Валерий залпом выпил коньяк, закусил и поднялся из-за стола. Что же вы? вспылашилась хозяйка. А шашлык, его ж только что привез я приготовила. Мы голубушка к нему вернёмся обязательно, уверил её Антон Фёдорович и обратился к консультантам. Прошу вас, прошу. На просторной лоджии он открыл окно. Консультанты уселись в любезно предоставленные плетёные кресла. И на стол перед ними были выставлены фигурная пепельница и ноутбук. Извинившись, председатель вышел и немного погодя вернулся с ещё одной бутылкой коньяка, рюмками и тарелочкой с порезанным лимоном. Валерий раскурил самокрутку, председателю разлил коньяк, и они приступили к просмотру. В записей было несколько. На первых двух нечисть появлялась мельком, был виден чёрный дымный згосток, проползавший во дворе. Обе записи были чёрно-белыми и нечёткими. Было что-то или нет определить непросто. Зато третье было цветной. Там был зафиксирован факт охоты на кошку. Кошка на записи шла, не торопясь по своим кошачьим делам, когда неожиданно на неё напало облако прямо из ближайших кустов и утащило. И хотя запись была без звука, на ней вполне ощущалось последнее и недовольное кошачье мяу. Да. Эту кошку мне до сих пор не могут простить, с досадой признался председатель. Нервничая, он выпросил у Валерия самокрутку и теперь курил без стыжа, стряхивая пепел на улицу. Валерий выпил коньяка и задумчиво почесал подбородок. Какие сроки? Чем быстрее, тем лучше. Тогда можем начать прямо сегодня ночью, предложил Валерий. Не обещаю, но постараемся за ночь прорваться. За ночь Да, если сойдёмся в цене. И какая же цена? Председатель выжидательно кашлянул. Консультанты переглянулись. 1000 руб. с квартиры устроит? Предложил Валерий Васильевич. Сколько? Ужаснулся председатель. Это со всех домов? Ага. У вас же их шесть? Небрежным голосом сообщил консультант. Ну, знаете, Председатель отвернулся к окну. Откуда такие цифры? Простые цифры. Можем составить смету, если хотите. Но вкратце она будет выглядеть так. Ткнуть отвёрткой 1 рубль. Знать куда воткнуть отвёрткой. 1000. Итого 1000 с каждой квартиры вашего прекрасного жилищного комплекса. И это мы вам ещё сделали скидку. Вы, Антон Фёдорович, не лости, выпить лучше. предложил наглый консультант, в виде как того обрезают различные чувства и желания выгнать вымогателей. Мы вечером договор привезём. Там всё чёрному по белому будет. Оплата спустя 5 недель после выполнения всех работ. Работа вся будет выполнена без аванса. Гибкая рассрочка выплат, если у вас сейчас проблема с деньгами. «Гарантия три года на бесплатное устранение любой другой нечисти, которая вздумает у вас поселиться вместо этой». И, кроме того, он поманил председателя пальцем и доверительно прошептал. «Если нам ее не удастся выгнать, то я вам, Антон Федорович, лично из своего кармана 30 тысяч рублей заплачу». Размякший от алкоголя председатель махнул рукой и соглашается. «Эх, была не была». Но я вас очень прошу, никакой огласки. Всё должно быть строго между нами. И они чокнулись за успешное совершение сделки. Господа, я вас очень прошу, вернитесь за стол, умоляла за дверми подслушивающая Степанида Петровна. Валерий Васильевич и Кал от Сьединового и Выпитова. Председатель проводил их лично до КППП, где под руководством Семёныча был выписан пропуск на две персоны и на микроавтобус со всеми печатями и подписью председателя. Специально назначенный охранник должен был сопроводить вечером их на парковку и выдать ключи ото всех помещений подвала. Обговорив всё на словах, они пообещали Антону Фёдоровичу явиться в 20:00 с договором и во все оружии. Успокоенный председатель отправился домой на послеобеденный сон, а технические специалисты вернулись к микроавтобусу. "И что это за существо?" спросил Денис у Валерия. "Не знаю", ответил тот. "Прикидывай, как половчис ходить по малой нужде, не привлекая к себе лишнего внимания. Начинается", вздохнул Денис. "Опять придётся всё брать. Не придётся?" Валерий Васильевич пристроился за задним колесом микроавтобуса и облегчённо зажёрчал. Я название этого существа не знаю. А так знаю. Нам придётся съездить на ферму и купить приманку. Оно очень уважает живой корм. Это понятно, а брать-то как его будем? По ситуации, довольный консультант заправил штаны. Делов-то на копейку, а результат на миллион. «Ты с болотной Кикимрой в прошлый раз так же говорил, но я помню, чем дело закончилось». «Во-первых, тогда я с классификацией ошибся, а во-вторых...» Валерий достал из кармана блокнот и что-то в него записал, оторвал лист и подал его Денису. «Возьмешь вот это вот из схрона. Пора». Денис прочитал и вернул назад. «Нет». «Да». «Нет». «Да-а-а-а-а-а-а-а-а». «Ты совсем дурак?»